Глава третья Шагая в полном мраке под стеной непрекращающегося дождя, Регина мерзла и обхватывала себя руками, судорожно растирала плечи. Молчаливые конвоиры в темных бархатных балахонах будто проводники в загробный мир вели ее глубь темного леса решительной поступью. Регина пыталась осмыслить происходящее и унять дрожь заледеневших конечностей. Ей, наконец, стало понятно, почему они с матерью постоянно переезжали с места на место и от кого сбегали в такой спешке. Они убежали бы и в эту ночь, но, к несчастью, им не хватило времени. Если еще вчера Регина паковала бы чемоданы, глотая слезы немого протеста, то сейчас сама схватила бы мать за руку и убежала в безвестность, забыв о собственных сомнениях. Они бежали бы без оглядки, слепую, в никуда, но вместе, по-прежнему оберегая друг друга от невидимой угрозы. Мысли роились в голове, перескакивали друг через друга, то и дело подменяли один вопрос десятком новых. Значит, мама вовсе не сходила с ума. Панические атаки, тремор рук, этот неподдельный ужас в ее глазах и вечное желание подорваться с места и исчезнуть, все это объяснялось ее нежеланием быть пойманной. Неизвестно, как ей вообще удавалось столько времени скрываться, но, видно, сила матери была велика. Выходят защитные свечи и заклинания на неизвестном наречии – это не просто баловство, к коим привыкла считать их Регина, а нечто большее, могущественное. Ах, если б знать все с самого начала. Если допустить мысль, что происходящее не было плодом воображения спятившей Регины, и мать действительно обладала магическими способностями, то почему не рассказала ей? Боялась, что Регина от нее отвернется, не поверит, уверовать в подобное не так уж сложно после стольких лет изучения целебных свойств трав и их чудодейственного влияния на человеческую жизнь. Они с матерью всегда были не от мира сего, но Регина и предположить не смела, что совсем рядом с ними творилась настоящая магия. Она никогда не замечала за матерью склонности к жертвоприношениям или шабашам. Однако бывали дни, когда Регине казалось, что мама и правда волшебница. Как-то быстро и ловко всходили у нее цветы в горшках, сами по себе порой открывались и закрывались двери, огонь на плите появлялся от одного ее взгляда, а самые потаенные мысли дочери она словно считывала по одним лишь глазам. Но как только Регина подросла и вступила в фазу скепсиса и рационализма, то списала все на богатую детскую фантазию. Или научилась этого не замечать. Ровно до момента, пока сама не столкнулась с чем-то необъяснимым, темным. Ко всему прочему, Гвендолин казалась не просто ведьмой, а ведьмой, нарушившей некий закон. Но какой? Что натворила ее мать, женщина, которая, кажется, и мухи не обидит? Или видимость обманчива? Холод пробирал до самых костей, а дождь все не унимался. Ведьмы завели Регину уже достаточно глубоко в лес, Вся одежда ее вымыкла до нитки, с волос текло ручьями, но никто не предложил ей своего бархатного одеяния. На секунду Регине подумалось, что странные женщины ведут ее в темноту неспроста. Внутри распустил свои липкие щупальца первобытный страх. Регина самозабвенно отдала себя в их руки. Но что они собирались делать с ней? Так как за запястье ее уже никто не держал, она сосчитала до десяти для смелости и резко рванула в сторону, в надежде сбежать и укрыться в ночном лесу до зари. Но не тут-то было. В спину Регини прилетел магический удар и моментально ее обездвижил. С ревом разочарования она рухнула лицом в мокрый древесный перегной. Она слышала, как властной поступью к ней подошла главная ведьма. Регина повернула голову в сторону и посмотрела на Кередвену, вкладывая в свой взгляд максимум неприязни. «Я понимаю твой страх, Регина», — спокойным тоном проговорила ведьма, будто пленные избегали от нее каждый день. «Тебе пока трудно осознать ту реальность, с которой ты сегодня столкнулась. Но не пытайся сбежать. Твое добровольное согласие уйти с нами обесценивается с каждой попыткой побега, а значит, наш уговор ничего не будет стоить. Мне придется отдать Гвендолин трибуналу, от которого не следует ожидать помилования, поверь мне на слово. Регина сжала зубы и насилу сдержала желание наброситься на ведьму. Седовласая Кередвена протянула руку, предлагая помощь, но Регина решительно ее отвергла, поднимаясь с земли самостоятельно. Процессия продолжила свой путь по сырой чаще. Казалось, деревьям не было конца, так долго брели они в ночной темноте. «Сколько нам еще идти?» – буркнула Регина, стуча зубами. «Мы почти пришли», – ответила Кередвена. Она шла впереди и вела их сквозь густую темень. Регина не понимала, как та что-то видит в черном, густо заросшем лесу и куда их ведет. Но, должно быть, зрение у ведьмы было, как у кошки. Керридвена продолжила. «Наш кован издавна обосновался в Ирландии, в старом замке Кайле-Хилл». «Там мы обучаем юных ведьм колдовскому мастерству, чтобы они продолжили дело своих предшественниц и держали природный баланс в гармонии. Ты много лет провела среди людей и совсем не знакома с колдовской культурой, поэтому придется многое наверстать, чтобы ты сумела пригодиться Ковену». Регина попыталась примерить на себя слова ведьмы, но тщетно. «Колдовскому мастерству? Не думаю, что она следовала маминой способности. Никогда не замечала за собой каких-то колдовских сил. Однако, в противовес своим же словам, Регина с ужасом вспомнила задыхающегося Михаэля и невидимые руки, что душили его. Кередвена усмехнулась, как если бы мысли Регины стали ей слышны. «В тебе кровь ведьминого рода, а значит, в крови твоей таится сила». «Все придет в свое время», — уверенно изрекла ведьма. «Хотя бывает, что сила дает о себе знать до посвящения. Возможно, ты замечала что-то странное, необычное, чему не могла найти объяснение». Регина все еще держала перед глазами страшную картинку, свою маленькую тайну. Однако упорно не хотела рассказывать об этом малознакомым людям. Она помотала головой и коротко ответила. «Нет, ничего необычного». Несколько минут они продирались сквозь «Колючие кусты терновника». Лючки больно царапали Регину по голым рукам, оставляя тонкие кровоточащие бороздки как напоминание о ее странном ночном путешествии. Обе их спутницы всю дорогу хранили молчание и шли позади, охраняя Регину на случай, если она вдруг снова надумает сбежать. Регина поняла, что не может больше истязать себя сложными вопросами и уж тем более не сумеет на них ответить, а потому набрала в рот воздуха и прямо спросила Кередвену, что сделала мама, за что ее хотели наказать. Хоть ведьма и не замедлила шага, Регина кожи почувствовала ее смятение и нерешительность. Та что-то скрывала и явно не собиралась выдавать всей правды сразу. Какое-то время Каредвена молчала, а когда заговорила, голос ее стал полон печали. «Это... все очень сложно. Гвендолин была одаренной ведьмой, и она бы непременно заняла бы место среди старейшин Кована со временем. Если бы... если бы не нарушила клятву...» и не предала своих сестер. «Прости, больше я сказать не могу». Регина надеялась, что вопросов у нее станет меньше, но те лишь плодились в геометрической прогрессии, и мозг едва не лопался от их количества. Что такого страшного могла совершить Гвендолин, чтобы заслужить смертную казнь? Могла ли она кого-то убить. Однако этот вопрос Регина задать не осмелилась. Так он пугал ее саму, и тот молчаливо повис в воздухе. Но был еще один не менее волнующий. Мама упомянула кого-то перед тем, как... Она сказала, «Она погубит меня». «Мама говорила о вас?» Кередвена усмехнулась, не поворачивая головы к ней, но в усмешке ее не слышалось веселья. «Если кто и способен кого погубить, то только ведьма, алчущая власти, которая и погубит самое себя». «Кередвена!» — внезапно вмешалась одна из сопровождавших Регину ведьм. В голосе ее проскочила обвинительная нотка и вынудила свою замолчать. Слова Кередвены почти ничего не дали Регине. Ведь ее мать была совершенно не похожа на человека, жаждущего господства. Память Регины полнилась множеством счастливых моментов из раннего детства. Перед глазами то и дело вставали эпизоды, как они едут в новый неизвестный городок в поисках новой жизни, где все предстоит начать с чистого листа, как они вдвоем копошатся в саду, споря, что лучше высадить к следующему сезону ноготки или гиацинты, как на десятый день рождения Регины мама варит целый вагон свечей и расставляет их по всей комнате, как дарит ей новенький томик кельских сумерек с тех пор зачитанный до дыр. Их жизнь ничем не отличалась от любой другой в том простом неидеальном мире среди таких же неидеальных людей и могла быть на порядок лучше, если бы не приходилось постоянно убегать. Мать постаралась дать Регине максимум для нормальной жизни, которая ей самой была чужда, теперь Регина это знала. И ни разу, ни разу не замечала она за матерью неуемных амбиций. На глаза навернулись слезы и противно жгли веки изнутри. Регину не покидало ощущение, что мать оклеветали, оболгали и обесчестили. Но как доказать такое, когда сам ничего наверняка не знаешь? «Что теперь будет с мамой?» Спросила она, вытирая дорожки слез ледяными пальцами. Кередвена обернулась к Регине, на секунду задержала на ней взгляд. В темноте было не разобрать, но ей почудилось промелькнувшее в глазах ведьмы сочувствие. «На ней сильное заклятие забвения. Она теперь о тебе и не вспомнит». Сердце пропустило удар и разбилось в дребезги, а надежда уступила опустошению и ненависти. Кередвена отсекла от Регины самое дорогое, а такое простить невозможно. Тем временем в вчетвером они вышли на небольшую полянку. Дождь почти затих, и Регина сумела рассмотреть посреди поляны прозрачную завесу, мелкой рябью колыхавшуюся в пространстве. Непонятная субстанция парила над землей, и в ней, как в зеркале, Регина видела свое подрагивающее отражение. Кередвена резко повела руками. Две их спутницы, одна за другой, спокойно шагнули прямо в зеркало и... пропали. Регина осталась наедине с седовласой ведьмой и растерянно уставилась на нее. «Что это такое?» «Не бойся. Это всего-навсего портал. Дверь, что приведет нас к замку, в твой новый дом», объяснила Двена и успокаивающе дотронулась до мокрого плеча Регины. Регине захотелось бросить ладонь, но та оказалась соблазнительно теплой. Просто сделай шаг, и он унесет тебя куда нужно. Это все не за правду, испуганно думала Регина, подходя к порталу ближе. Она стояла в полуметре от завесы и видела, как светятся в отражении белки ее глаз. Робко она протянула вперед правую руку и с удивлением увидела, как та пропала за поверхностью зеркала в другом пространстве. На всякий случай набрав полные легкие воздуха, Регина шагнула в портал. Он поглотил девушку и унес в края, где ее ждала неизвестность.